Молочные продукты. Молоко цельное. Тонкий стакан 255, гранёный стакан 204, столовая ложка 18. Сливки. Тонкий стакан 250, гранёный стакан 200, столовая ложка 14, чайная ложка 5. Сметана. Тонкий стакан 250. Гранёный стакан 210, столовая ложка 25, чайная ложка 10. Молоко сгущённое столовая ложка 30, чайная ложка 12. Молоко сухое тонкий стакан 120, гранёный стакан 100, столовая ложка 20, чайная ложка 5. Масло сливочное растопленное. Тонкий стакан 240, гранёный стакан 185, столовая ложка 17, чайная ложка 5. Маргарин растопленный. Тонкий стакан 230, гранёный стакан 180, столовая ложка 15, чайная ложка 4.